Глава сорок вторая. Убедившись, что подпитка работает и куполу пока ничего не грозит, я не стала терять ни минуты. После купания ещё немного знобила, да и мокрая одежда стесняла движение. Но тратить драгоценные крохи магии на сушку я не хотела. Сразу бросилась обратно к жилому корпусу. «Поторопись!» — крикнула вслед Мирая. «Этот люмбарго здорово меня общипал!» Я и сама понимала, мы не знаем, сколько магии, мёртвые слёзы высосали из мира, а значит, и сколько она сможет удерживать стазис. Поэтому неслась на пределе сил. Может, и не быстрее ветра, но физрук точно бы мной гордился. Фьёрна по-прежнему лежала на своей кровати. Я бросилась к ней, попыталась поднять. «Фьёрна, очнись, нам пора идти!» Потрясла оборотницу за плечи, но едва отпустила, она снова упала на постель. «Чёртов стазис!» «Что же мне с тобой делать, Фьерна?» Я попыталась вспомнить заклинание левитации, ведь меня такому учили. Но мысли галопом сменяли друг друга, не позволяя остановиться на чём-то конкретном. Да и не факт, что заклинание сработает, даже если я его вспомню. Слишком много сил уже потрачено. Стазис не только разрушил всю магию Академии, он ещё и подрезал мою. Если бы я находилась наружу купола, смогла бы его держать хоть бесконечно но не внутри, потому что сам купол ограничивал мой ресурс. Хорошо, что кровать стояла в углу. Это немного облегчило задачу. Я посадила обратницу, прислонив её спиной к стене. Затем сама села на край, взяла фьерну за руки, перекинула их себе через плечи на грудь и, кряхтя, поднялась. Чертыхаясь про себя, взвалила её на спину. «Ну ты отъелась!» — пыхтела я, ковыляя обратно к дверям. «Как только выберемся, посажу тебя на диету». А ведь предстояло ещё сойти по лестнице вниз. Как буду это делать с таким грузом на спине, даже не представляла. Но и бросать фьёрну здесь не собиралась. Я осилила только один пролёт, задыхаясь от тяжести, когда нос к носу столкнулась с мирой. Та с воинственным выражением на лице набросилась на меня. «Ты чего копаешься?» Её появление немного взбодрило. «Вот». Я остановилась, радуясь, что можно перевести дух, и сместила оборотницу в сторону Мирая. «Помоги донести». и «Ещё чего?» Мира брезгливо отодвинулась. «Ты обещала помочь». Я готова была кричать от отчаяния, что всё идёт не так, как задумано, что я не справляюсь. Если купол падёт, и ректор выйдет из стазиса, мне точно не сдобровать. Боюсь даже представить, что меня тогда ждёт. Нет, всех нас. Кстати, стазис. «Мира, ты почему здесь? Кто держит купол?» «Да держу я его, держу!» Отмахнулась она, как от мухи. Затем скептически закатила глаза, подошла к Фьорне, которую я умудрилась прислонить к стене, как большую куклу, и приложила пальцы к её вискам. Воздух рядом с нами моментально сгустился и потемнел, а ещё стал холодным. «Что ты делаешь?» — встревожилась я. «Помогаю тебе, как и обещала!» Огрызнулась Мира и вдруг велела чужим, низким голосом. «Приказываю, подчинись». Темнота сконцентрировалась на кончиках её пальцев, окружила голову Фьорны. А сама Мира стала похожа на зловещую колдунью из сказок. У неё даже волосы зашевелились от несуществующего ветра, а звёзды на щеках вспыхнули чёрным пламенем. Но не успела я испугаться, как Фьорна вдруг шевельнулась. Раздался вздох. Оборотница выпрямилась, глядя незрячим взглядом прямо перед собой. «Иди», — приказала Мира, и та послушно пошла. «Я, наверное, долго стояла бы с открытым ртом, если бы Мира не вернула мою нижнюю челюсть на место». «Тебе тоже сделать внушение?» Осведомилась сарказмом. «Спасибо, не надо», — выдохнула я, но тут же спохватилась. «А купол, ты уверена, что сможешь контролировать и его, и Фьорну?» Она пожала плечами. Причём с таким видом, что мне захотелось отвесить ей подзатыльник. «В любом случае, так будет быстрее». «Ладно, идём». Наш путь лежал к ближайшим воротам. Теперь мы действительно передвигались быстрее, но всё равно недостаточно быстро. Нас тормозила Фьорна. Она шла медленно, будто сам была, покачиваясь и неуверенно перебирая ногами. Ещё бы вытянула руки вперёд и скорчила зверскую рожу. «Было бы полное сходство с киношным зомби». «Быстрее нельзя?» — спросила я Миру. Хоть и понимала, вряд ли Фьорна простит нам это вмешательство в её разум. «Нельзя!» — буркнула Мира. Я заметила на её лице бисеринки пота, а ещё закушенную губу. «Значит, её силы уже на пределе. Скоро внутренний источник иссякнет, а из-за купола нет связи с внешними силами». «Только Мира быстрее умрёт, чем в этом признается». Ничего не говоря, я закинула руку Фьор на себе на шею и так, поддерживая, повела вперёд. Мира молча пристроилась с другой стороны. Теперь наши шансы успеть немного повысились. Мы обе чувствовали, как дрожит и вибрирует купол, а потому спешили, как только могли. Ворота были нашим спасением. Выйдем за них и окажемся за пределами стазиса». Там Фьюр а я смогу призвать Ардена. Он обещал, что будет неподалёку, будет ждать мой сигнал. Вот и ворота. Остались последние метры до них, и мы, обрадованные скорой свободой, прибавили шаг. Но в миг, когда я толкнула тяжёлую створку, вся Академия содрогнулась. Казалось, неведомое исполинское чудовище, живущее в её недрах, вздохнуло и повернулось, сотрясая и землю, и стены, и воздух. Чугунный гул заполнил пространство, будто треснул гигантский колокол, внутри которого мы застряли. Мира и Фьорна с криком схватились за уши. Мне и самой показалось, будто меня силой ударили по ушам. Но это всего лишь обрушился купол. Лопнул, как мыльный пузырь. «Бежим!» — заорала Мира и первой рванула вперёд. Я поймала растерянный взгляд Фьорны. Она явно не понимала, что происходит. В её глазах вопросы сменялись один за другим. «Где я? Что я? С кем я?» Объяснять было некогда. Схватив обратницу за руку, я потащила её за собой. Нам удалось беспрепятственно вырваться за ворота. Как оказалось, за ними ждала пустошь. Город лежал с другой стороны. Впрочем, я не желала в нём оказаться. А позади уже слышались крики. Оглянувшись, я увидела стражников. Явно контуженные, но с оружием в руках они бежали в нашу сторону из раскрытых ворот. И с каждым мгновением их становилось всё больше. Расстояние между нами неуклонно сокращалось. «Скоро догонят. Я должна сосредоточиться. Должна подать знак. Позвать Ардена. Он ведь ждёт. Ардан Фьорна споткнулась и дико глянула на меня. Её глаза сверкнули, словно в них на секунду отразился луч света. Но была ночь. Только звёзды и серпик луны освещали кочки, да редкую растительность перед нами, тянущуюся до самого горизонта. «Хватайтесь за меня!» — раздался крик обратницы, перешедшей в рычание. В мгновение ока вместо фьорны рядом со мной оказалась волчица. Её шерсть серебрилась. Мы с мирой не сговариваясь, тут же вцепились в неё. Вдох, и воздух застрял в груди, а всё вокруг окутала тьма. Выдох, и нас расшвыряло в разные стороны. Тьма вновь сменилась рассеянным звёздным светом. Я упала на влажную, чавкающую землю, пахнущую мхом и болотом. По инерции прокатилась по ней и охнула, ударившись ребрами. Кажется, наткнулась на камень. Но рассмотреть препятствие не успела. Вспышка света, и передо мной прямо из воздуха вылетел чёрный волк. Я перевернулась на спину и рассмеялась. Душу заполнило облегчение. Он пришёл, он услышал меня. Потянулась к нему, но мне наперерез уже мчалась белая волчица. Она со всей скорости налетела на волка, шибла его, и они покатились по кочкам двухцветным клубком. Сердце кольнуло обида, или, может быть, ревность. Усилием воли я придавила недостойные чувства и поднялась. Они брат и сестра, она столько лет была узницей Саартога, а он покорно ходил по мирам, чтобы ей сохранили жизнь. «Как я могу ревновать? Я ведь сама спасла Фьорну только ради него». Рядом молча пристроилась Мира. Вид у неё был жалкий, платье порвано, лицо испачкано, а в растрёпанных волосах застряли травинки и комья грязи. «Всё?» — хрипло спросила она, глядя на резвящихся волков. «Мы в безопасности или как?» Я открыла рот, чтобы ответить. Но новая вспышка заставила меня аниметь.